Глава 6. Три этажа бытовой техники, компьютеры, ноуты, смартфоны и огромное количество мелких гаджетов. В Петрополисе такого разнообразия нет. Чтобы не затеряться во всём этом, я сразу направился по голографическим указателям в смарт-сектор. думал прикупить дешёвенькую модель с примитивной магозащитой и дохлыми характеристиками, но столкнулся с предсказуемой проблемой. Ни один гаджет не был снабжён локализованной под русского говорящих операционной системой. В прошлой жизни я решил бы вопрос с элементарной загрузкой потунхуа в имплант памяти, выполнил бы задание, почистил память и забыл лишнюю информацию. Вот только здесь у меня нет многочисленных вставок, облегчающих жизнь цивилизованному человеку. Потянулись унылые минуты. Через полчаса активных поисков я обнаружил Ыскомое. Продавец на ломаном русском объяснил, что в его магазине продаётся товар для туристов из России. Сразу и предоплаченную симку предложил поставить. Дойти две, как говорится. Ну ладно, две безнадобности. Чувак помог мне настроить систему, проверить связь и наличие сети, открыл парочку сайтов. Мы тут же скачали приложение, которое автоматом переводит все страницы на великий и могучий. Шикарно. Бронирование. Отель меня не устраивает. Там всё на шпигово на камерами. Квартира самое то, но с оговорками. Хозяин будет разговаривать на своей тарабарщине, а программа переводчик Хренов справляется с интонациями и выдаёт всякую дичь. Значит, агентства с администраторами, которые забирают деньги и не задают лишних вопросов. И тут выяснилось, что в Неогеринии лишь одно агентство с гослицензией на приём и расселение Инамиан. Да и гостиницы в подавляющем большинстве не работают с чужаками. Мы это все десять раз обсуждали на брифах, но когда сталкиваешься вживую, дичь в общем. Бронирую скромную студию в трех кварталах от себя, связываюсь с менеджером и выясняю, что чек-ин в двенадцать часов, а это через сорок минут примерно, делать нечего». Сажусь за руль и начинаю колесить по окрестностям. Понимаю, что трафик в городе сумасшедший, ПДД укуренные, и вновь переключаюсь на автопилот. У меня появляется возможность изучить Неогирин получше. И знаете, накрыло свежей волной диссонанса. Вот они реки, каналы, разводные мосты. Вот они люди славянской наружности. Не только русские, конечно, хватает европейцев, азиатов, вездесущих нигеров и кавказцев. Типичный многонациональный муравейник. Атмосфера Шанхая, а не северной Пальмиры это факт. Иероглифы, узкоглазые модели на рекламных баннерах, странная мода, висящие над головами прохожих красные фонари. В воздухе кружатся редкие снежинки. Залива дует пронизывающий ветер. Горожане кутаются в пальто и пуховики, снуют по тротуарам, втягиваются в утробу подземки. Мимо проехал трамвай и ресторан, в котором играла музыка, а люди сами себе что-то готовили на переносных жаровнях. Я вижу байки, их много, шныряют по полосам, подрезают фуры и микроавтобусы. С ревом разгоняются на прямых участках. Чехова выходит на связь. «Как справляешься?» Забронировал жилье. Минут через двадцать заселюсь. «Очень хорошо. Карый и Леший поговорили с разными людьми. Появились данные о кроте. Сбор по плану. Не отключайся». «И как я это могу сделать? Ты все равно мне в голову залезешь». Девушка фыркнула. и на некоторое время выпало из общения. Машина привезла меня в один из однотипных спальных районов, где сросшиеся 30-этажные коробки громоздились в хмурое небо. Парковка во дворе была полностью забита. Пришлось отъехать подальше и встать у небольшого продуктового магазинчика. Неулыбчивая тетка-администратор ждала меня у подъезда. На моем языке тетка не говорила, пришлось доносить мысли через приложение. На десятый раз администраторша поняла, что я завис в городе на неделю, уборки мне не нужны, беспокоить по пустякам не следует. Мы поднялись в лифте на пятнадцатый этаж, открыли дверь чипом, подписали невразумительный договор на китайском и разбежались. Осмотром квартиры я не заморачивался. всё равно буду жить в другом месте заглянул в санузел, справил малую нужду, помыл руки и отправился на кухню, точнее, в кухонную зону. Мне сдали однокомнатную студию с панорамным окном без балкона, с видом на широкий проспект, по ту сторону которого громоздились бесконечные высотки. Чай в пакетиках, кофеином я не злоупотребляю. отогреюсь и в путь, думал я, пока со мной не вышла на связь Чехова. Почти вся команда в сборе. Поторопливайся. Каждый из нас арендовал апартаменты или номер в отеле, действуя через официальное приложение. Таким образом мы получили обязательную для Иннномирян регистрацию, без которой наши визы могли быть аннулированы. не хватало ещё депортации через 48 часов после въезда. Покидая квартиру, я оставил мобильник на диване, а чип в вазочке на обеденном столе. Я никогда не вернусь в это место. Те же, кто нас пасут, будут думать, что я безвылазно сижу в апартаментах. Chain Ward жёсткое и негостеприимное место. Тут всем заправляет китайская компартия. Все сферы жизни регулируются. Народ закредитован и всего боится. Экономика управляется сверху. Структура, поглотившая большую часть Азии и Европы, называет себя пафосно Великий коммунистический Китай. США выстояли, но их влияние слабнеет с каждым десятилетием. Евросоюза нет. Африку Дербанит все кому не лень. Поэтому мир и называется Chain Wardom с подачи британских дипломатов. Это аналог земли, а вовсе не государство. К пришельцам отношение особое. Всякий чужак потенциальный шпион. Поэтому за нами с первых секунд устанавливается слежка. Вы уже догадались, что я бросил свою тачку? Правильно догадались. Зачем тачка, если существуют порталы? Крафт втащил меня прямиком из студии, создав одноразовый прокол. Спецслужбы ВКК это вам не тайная канцелярия. Инструменты для отслеживания магической активности у ребят отсутствуют напрочь. Выхожу из портала и осматриваюсь. Уютная гостиная с камином, диваном и расставленными по углам креслами. вид на финский залив жене приветливо машет мне рукой она с дымящейся чашкой у окна я вижу крафта сашу веткина и ярика перова прямо на моих глазах раскрывается новая линза из неё выходит кимберли бойцы вытаскивают вещи из нового сферы и раскладывают кто где на ковре подоконнике журнальном столике прикольное зрелище Словно не элитные спецназовцы выдвинулись на задание, а фокусники на гастроли приехали. Только не кролика эти умельцы из шляпы достают. Модифицированные штурмовые винтовки, обвесы с боезапасом, боевые ножи, подсумки с зельями и арксом, броники и шлемы, тактические перчатки. Всё компактное и удобное, плотно прилегающее. Я понимаю, что большая часть этих сокровищ будет висеть не на теле, а в мире идей. Глушители ЛЦУ. Раскрывается очередная линза, и в гостинной материализуется Лариса Троцкая, пока не видно Гена Ахметова и Стаса Шумилина. Я уж молчу про неразлучную парочку гангстеров. Всем привет, сухо улыбается Лариса. Я сбрасываю пальто. Ищу глазами вешалку. Вон та дверь, подсказывает Ярик. Это прихожая, топы в указанном направлении. Мы находимся в одном из конспиративных домов, принадлежащих нашим многопрофильным дипломатам. Все, кто работает в консульстве, это ещё и разведчики со стажем, если во вдруг не в теме. А такие вот домики и неприметные квартирки разбросаны по всему Чайну Ворду. Официально они могут принадлежать кому угодно, хоть дворнику Василию. Главное, что этот дворник знать не будет, кому сдаёт помещения в аренду и рот открывать не будет, потому что уклоняется от налогов и не имеет лицензии, а все дела ведёт с барыгой через местный аналог даркнета. Ирония судьбы в том, что барыгу крышует ночное братство, прихожее совсем крохотное не повернуться. Убираю куртку и шапку в купе, задвигаю двери. В отражении искалится леший. Ты чего подкрался? Я тебя проверял. Егор хлопнул меня по плечу массивный лапищи. Кара здесь само собой. Идём ка покурим. Я не поймав недоумённый взгляд в зеркале, Леш их хмыкнул, дескать, консультант императора, а такой тугодум. Мы вышли на веранду через раздвижные створки с двойными стеклопакетами, не веранду даже, а крытую дощатую террасу. Там уже стояла Кара. Лещенко достал из заднего кармана джинсов мятую пачку сигарет с вездесущими иероглифами. Шокнул невест откуда взявшийся с зажигалкой и с наслаждением затянулся, выдохнул облачко сизого дыма. Скажи ему, не выдержала Кара. Что сказать, нахмурился я. Джоссер знает о нас, глядя мне в глаза, сообщил Леший и готовит тёплую встречу. А то я не удивился. Братство ходит под вечерней звездой. о полево своём информатор во дворце. И это тебя не смущает, поинтересовалась Кара, не чуть. Мы просто убьём всех, кто встанет на пути. Леший посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом. Самоуверенный сукин сын. Думаешь, у Джоссера нет хрономагов? Наверняка есть. И на что рассчитываешь? На время, улыбнулся я. да куриф Леши отправил бычок в сугроб тогда мы вернулись в гостиную все уже были в сборе крафт медитировал в кресле восстанавливая потраченную энергию настало время толкнуть речь господа сказал я привлекая к себе внимание все вы ознакомились с содержимым конверта и знаете кто я такой Вам известно, что меня назначили командовать этой операцией, и далеко не факт, что вы осознаёте, почему было принято такое решение. Объявляю две вещи. Первая. С этой секунды я беру на себя всю полноту ответственности за рейд. Вторая. С этой же секунды все присутствующие находятся под подпиской, а не разглашением. «Отказ подчиняться приведет к немедленному и суровому наказанию». «Вопросы?» — поднялась рука Жени Чеховой. «Слушаю. Когда нас вводили в курс, в общем, сказали, что ты эмиссар, вселенец. Это правда?» «Отчасти. Я вселенец, но больше не эмиссар. Почему?» — не унималась Женя. «Я перестал подчиняться концерну эскапизм». Теперь это мои враги. «И сколько тебе лет?» — Женя замялась. «Ну, сколько тебе на самом деле?» «Почти сорок один. Исполнилось бы. Не сдохни я в той последней операции». Поднимается рука Гена Ахметова. «Да, Геша. Почему Голицын выбрал тебя, а не Брукс? Вы оба хроном маги из одного мира, но Кимберли в прошлом твой инструктор». И скажу честно, дерётся получше. Он кибермансер вмешалась Ким, и там, в своём мире, был одним из ликвидаторов корпорации, стоящей за эскапизмом. А ещё у меня есть опыт руководства тактическими группами. Я ответил на твой вопрос, Гена. Будем считать, да, буркнул здоровяк. Но ответ тебе не нравится. Как тебе сказать? В своём мире ты крут, да и здесь мы о тебе наслышаны. Вопрос в другом. Чейнворт, мать его, было бы логично назначить в этой реальности командира, разбирающегося в теме. Я не оспариваю. На меня можешь рассчитывать, исполню любой приказ. И звания у него нет. Леший поднял указательный палец. В армии не служил, наград и чинов не имеет. накол его. Давайте меня изберём командиром, а ещё лучше президентом. У меня и предвыборная программа есть. В комнате раздались смешки. Перов откровенно заржал. "Шутки закончились", сказала Брукс. "Я работала с Максом, и я не претендую на лидерство. Когда начнётся лютый замес, он нас всех вытащит, потому что мыслит быстро, жёстко и нестандартно". Уж поверьте, я хлопнул в ладони, воцарилась тишина. Подрепались и хватит. Ваши мнения будут учитываться при планировании. Сейчас я хочу выслушать данные по текущей ситуации. Кара и Егор, прошу. Гангстеры переглянулись. Леший махнул рукой: "Дескать, начинай". У меня сохранились кое-какие контакты в братстве, сказала Дэвинье. Несмотря на то, что за нами объявили охоту, в общем, некоторые люди мне задолжали. Личные гири, как говорится. Ближе к делу поторопил я. Крот в заложниках у Джоссера, сообщила Кара. Сидит в одном из претонов, его никуда не выпускают. В этом же претоне Джоссер хочет дать нам бой. Сейчас он мотается по городу, собирает бойцов. Через портал тоже ходил, как говорят. «Крыса во дворце», — уточнила Брукс. «Мы так думаем», — кивнул Леший. «Я это знаю наверняка», — обвожу собравшихся взглядом. Мне Полев сказал, когда пытался завербовать. «Почему он еще жив?» — удивился Ярик. «Никто не бросит вызов самому могущественному клану страны без веских оснований», — пояснил я. Полев разговаривал осторожно, с прицелом на ментальные дознания. Если за него возьмутся фискалы, сможет соскочить. Гадство, Веткин сплюнул. Гребаные кланы. Продолжай, я посмотрел на Кару. Я знаю, где притон, сказала девушка. Смогу на карте показать. Только учтите, джоссер набихал там разные артефакторики. и превратил всё это в крепость. Подходы контролируются. На сделку он не пойдёт. Хочет заполучить голову Корсакова. Ему заплатили за это. Кто? Без понятия. Волшебница умолкла. Кого он подтянул? Смотрю на гангстеров, испытывающих. Есть хрономагия. Есть, признал Леший. Трое, может, и больше. «Негде ему брать больше», — хмыкнула Брукс. «Хроном магия — редкое явление». Джоссер и без того выше головы прыгнул. «Я бы не зарекалась», — парировала Кара. «Мы с Лешим знали Джоссера, когда он еще был, как бы это сказать, в Акагасира, почти вершина Синдиката. Я помню его старшим братом», — добавил Леший. Сейчас Джоссер Оябун, сообщил Кара, и он поднялся к вершине за 10 лет, шёл терпеливо, но уверенно, не сворачивая. Жестокий, умный и своротливый, говорят, синдикат при нём укрепил свои позиции, причём в двух мирах. Им покровительствует вечерняя звезда, напомнил я. Кстати, об этом встрял в разговор Чехова. Я связалась с нашими ребятами в консульстве и, перевожу взгляд на менталистку, Полев встречался с первым секретарём ком партии Неогерина, сообщила Чехова. Разговаривали долго за закрытыми дверями. После этого господин Ван Ю вызвал к себе шефа местной полиции и представителя госбезопасности. О чём шла речь, мы не знаем. Ладно. Я заряжаю инжектор ампулы Аркса. Не будем терять времени. Какие будут предложения по штурму? Надо бы разведать обстановку. Борчит осторожный Градов. Микрожучки хорошо зайдут. Ещё бы дрон запустить над территорией. Как доставим оборудование? Вкратцего поинтересовалась Брукс через прокол, пожимает плечами Градов. «Привлечем внимание», — возразила Кара. «У Джосера могут быть арманаторы». «Схрена ли?» — возмутился Стас. «Это запрещенная к распространению технология». «Тебя удивит, братишка, сколько у них всего есть», — заверил Леший. «В России не бывает запретов. Бывает мало денег». «Так, допустим, они обнаружат прокол». Я пресекаю начавшуюся дискуссию. И дальше что? Дрон собьют, уверенно заявил Градов. Микрожучки, хрен поймаешь их. А данные куда сливаются? спрашивает Ким. Градов чешет затылок. Да куда угодно. У меня консоль есть, но она спутниковая. Если консульство разрешит использовать наш спутник, то будем следить за шоу в режиме онлайн. Могу выводить картинки на экран или в голографическую развёртку, без разницы. Звук и изображение уточняет крафт. Всё, Градов самодовольно ухмыляется. Это монозимельные жучки. Сколько времени уйдёт на сбор данных? Проверяю кольцо с маузером, и гластрел раскладывается молниеносно с учётом внедрения. Забросим-то быстро через прокол, отмахнулся Градов. А так от площади здание зависёт от получаса до бесконечности. Смотря, что мы ищем. Провodnik, Джоссер, Хрономмагия, перечислил я. Артефакторика, особенно ловушки, входы-выходы, окна, коммуникации, распределительные щиты, трубы, скопление вооружённых людей. Ясно, кивнул Беомак, приступать к выполнению. Погоди. Я сделал останавливающий жест. Дай Крафту остановиться. И сразу начинаем. Да, подготовь свои жучки. Только перебрасывать будем не отсюда, само собой, хмыкнул спецназовец. В руках Градова появилось нечто, напоминающее планшет, а затем цилиндрический контейнер без логотипов и маркировки крафт продолжал спокойно сидеть в позе лотоса